лучше Гитлер, чем Блюм. В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. После нападения вермахта на Польшу, Франция, исполняя свой союзнический долг, объявила войну нацистской Германии. Молодого юриста Франсуа Миттерана мобилизовали и отправили на линию Мажино. Это была система укреплений, названная в честь министра обороны. Но реальные военные действия так и не начались. На выборах в июне 1936 года левые получили большинство голосов в парламенте, и у власти в Париже находилось правительство Народного фронта, которым руководил Леон Блюм. Правые его ненавидели, потому что он был не только социалистом, но и евреем. Презрительно говорили, да лучше Гитлер, чем Блюм. Франция хотела избежать войны. Французское правительство словно внушало Гитлеру. Войну мы вам объявили в силу необходимости, но воевать не станем, если вы оставите нас в покое. Не хотели сражаться и многие французские солдаты. Танковые и моторизованные части вермахта обрушились на не готовые к сопротивлению французские войска. Французская армия была разгромлена. В последние дни боев сержант Миттеран был ранен. Осколок снаряда попал ему в плечо. Его эвакуировали с поля боя. Санитарный транспорт, Обстреляли немецкие самолеты. Санитары скатились в канаву. Он лежал на повозке, глядя в небо, откуда прямо на него пикировал самолет. Франсуа Миттеран попал в плен. В сентябре 1940 года его вместе с другими военнопленными отправили в Германию. Миттеран провел у немцев полтора года. Крепкое здоровье и сильный характер помогали ему переносить тяготы плена. Он пытался бежать. Вместе с товарищами они пересекли заснеженный Тюринский лес. На 12-й день их задержали, но им удалось убедить полицейского, что они рабочие из Италии. На 22-й день побега они подошли к швейцарской границе, но тут его спутник, не столь выносливый, серьезно заболел. Митран попытался, не зная немецкого, купить шнапс, но их схватили и вернули в лагерь. Новая попытка в декабре 1941 года, удалась. Нашлись люди, которые снабдили его фальшивыми документами. Он смог пересечь демаркационную линию и оказаться в еще неоккупированной части Франции. Франция была разгромлена. Людям надо было как-то жить. Казалось, что немцы выиграли войну, и надо привыкать жить с ними. «Я был продуктом своей среды», — отвечал Митеран на обвинение в сотрудничестве с оккупантами, то есть мелкой буржуазии, католической, а, следовательно, правой и патриотической. Во время войны меня взяли в плен. Из плена я бежал в конце 41-го, пару месяцев держался в стороне, затем включился в работу организации, которая помогала фронтовикам, находившимся в немецких лагерях. Тогда-то маршал Петен и принял нас. Вот тогда и была сделана эта фотография». Франсуа Меттеран родился 26 октября 1916 года в провинции Бордо, в городке, где производили уксус, а рядом, всего в 10 километрах, находился город с куда более известным названием Коньяк. В родном городе Меттерана тоже жили неплохо, но отчаянно завидовали знаменитым и преуспевающим соседям. Карьера Меттерана развивалась по знакомой траектории амбициозные юноши из провинции отправляются покорять Париж. Шарль де Голь пренебрежительно называл его растиньяком, сравнивая с честолюбивым персонажем Аноре де Бальзака. В оккупированном Париже Митрану делать было нечего, а он жаждал блестящей карьеры. Он мог или служить правительству в Виши, или присоединиться к сопротивлению. Он выбрал правительство и не так плохо прожил эти военные годы. В марте 1942 года, Он писал из виши другу. Я знаю только одно. Я не хочу обыденности. Я жажду максимально наполненной жизни. Я видел маршала Петена в театре. Я сидел перед его ложей и мог увидеть его вблизи. Он производит фантастическое впечатление. Его лицо словно высечено из мрамора». Хорошему настроению Митерана не мешало то, что он служил государству, которое фактически заключило союз с Гитлером. 19 февраля, 1942 года начался процесс по делу тех, кто должен был ответить за неподготовленность Франции к войне. Процесс был начат правительством Петена, но вызывал недовольство Гитлера и был прерван 4 апреля. А через две недели, 18 апреля, появилось пронемецкое правительство Пьера Лаваля. В описании известной французской журналистки Женевьевы Табуи это был маленький, очень смуглый, почти восточного типа человек с косым взглядом бегающих глаз. Лаваль обещал согражданам, что новая национальная Франция займет в Европе достойное место рядом с нацистской Германией. Писатель Пьер Дрио Ларошель записал в дневнике. «Отто Абец, посол Германии, пригласил меня на завтрак, и я там устроил чудовищный скандал. Упрекая Абеца за то, что он поддерживал Лаваля. Я всегда относился к Лавалю враждебно. Я не считаю его французом. Он помесь, заделанный в стагу каким-нибудь цыганом, авернской девке. Но даже если он француз, он вызывает у меня только отвращение. Какая мерзостная карикатура. Ненавижу этого отступника социализма, разбогатевшего мошенника, этого пособника старого режима, этого поддельного Мазарини. Он все сделал, чтобы сохранить от старого режима все самое вялое, самое отжившее, самое затхлое». Конец Сестра Митерана была замужем за крупным чиновником в Виши и по протекции Франсуа приняли в легион фронтовиков и добровольцев национальной революции. Эта полувоенная организация должна была сплотить французов вокруг маршала Петена. Митеран писал своей кузине, с которой у него был роман, Франции нужна сильная милиция, которая позволит нам спокойно дождаться окончания противоборства России и Германии без страха за наше будущее. Кто бы ни победил, Россия или Германия. Если мы будем сильны, они позволят нам сохраниться. Пьер Лаваль действительно намерен вытащить нас из нашей плохой ситуации. Германия удерживала 2 миллиона французских военнопленных, постепенно их заменяли французами, которые добровольно отправлялись в Третий рейх исполнять трудовую повинность. Франсуа Миттеран получил работу в комиссариате помощи возвращающимся военнопленным.